Глава четвертая. Демиан Астер Чтоб тебя шкрулы драли, кляча, С раздражением дергаю поводья, А конь послушно наклоняет голову и бредет за мной. Такую охоту мне испортил. Я уже почти загнал того шныряка. Его роскошная пушистая шкура Великолепно бы смотрелась на моем охотничьем плаще. «Ну куда ты полез, а?» — рычу сквозь зубы, разговаривая скорее с самим собой, чем с конем. Великолепный царский рысак, выносливый и сильный, он ни на секунду не сбавлял темпа преследования, оставил далеко позади всю мою свиту и егерей, пока не потерял шкрулову подкову. Споткнулся и начал заваливаться набок. Я успел соскочить. Конь выправил ход, а шнырек успел удрать. И теперь мне его уже никогда не догнать. С раздражением пинаю ветки, что хрустят под ногами. Я грешным делом даже подумал обернуться и нагнать добычу в обличье дракона, но тут же отбросил эту мысль. Это уже не охота. Дракон настигнет шнырька моментально и разорвет. Я же хотел просто развеяться отвлечься от свалившихся на меня дел и обязанностей наследника престола. Стоит вспомнить о разговоре с отцом, как ладони сами собой вспыхивают ярким пламенем и между пальцев искрят заряды. Не удерживаюсь и формирую в ладони магический огненный шар. Он растет и ширится, внутри него уже сверкают небольшие молнии, отражая мое состояние и настроение. Сжимаю челюсть до хруста и запускаю шар в ближайшее дерево. Бесит. Как меня все это бесит? Дерево вспыхивает магическим огнем и тут же осыпается пеплом. Я не против заниматься делами империи, не против лететь в снежные пределы, что за ложской грядой, чтобы наладить дипломатические отношения с императором ледяных драконов. Но я, ж, крул побери! против жениться не пойми на ком. Чувствую, как кровь внутри проносится по венам огненной волной, разжигая сильнее злость. Два огненных шара формируются в руках мгновенно. Я сжимаю зубы, закрываю глаза и запускаю шары по сухому дереву далеко впереди. И в тот момент, когда шары уже успели сорваться с моих рук, зверь внутри... Неожиданно делает стойку. Поднимает огромную шипастую морду, принюхивается и раздраженно воет. Что? Я не понимаю. Она в опасности, рычит моя вторая сущность. Останови! Я действую на инстинктах, стряхиваю с себя медлительность человеческого тела, позволяю зверю частично вырваться наружу. Молниеносно бросаюсь вперед, опережаю свои же огненные шары и выставляю вперед частично трансформировавшуюся ладонь. Смуглая кожа приобретает антрацитовый оттенок серебристым отливом, на тыльной стороне проступают бронированные чешуйки, черные когти местами прорывают кожу. Одной ладонью я перехватываю сразу два огненных шара и сжимаю. Они схлопываются, а я поглощаю обратно остаточную магию. Да, я так умею. На то я и наследник императора. Вся магия моих земель подвластна мне. Но резко оборачиваюсь. Со мной вместе оборачивается и мой внутренний зверь. Принюхивается и прислушивается. «Сладкая!» — рычит он внутри меня. Огненная! Хмурюсь. Чего это он так разошелся? Отодвигаю низконовившие ветви цветущих яблонь и меня обдает белыми лепестками. Отлично, просто прекрасно. Принц в яблоках. Фыркаю и замираю. Прямо передо мной, у чистого небольшого ручья, сидит девушка. Нет, не девушка, ведьма. Яркие, струящиеся, как живой огонь, пряди рассыпаются по ее плечам. Она что-то мурлычет себе под нос и расчесывает их гребнем. Под простым серым платьем угадывается соблазнительная фигура. Делаю вдох и улавливаю запах весеннего солнца, цветущей яблони и горячего молодого тела. «Сладкая!» — рычит дракон и толкается внутри меня. Да, киваю согласно и облизываю губы, словно могу почувствовать на них ее вкус. Но тут же одергиваю себя. Сдурел, с каких пор тебя тянет на ведьм? А в том, что девчонка-ведьма, я нисколько не сомневаюсь. Рыжие и огненно-красные волосы могут быть только у ведьминого отродия. Но откуда она могла здесь взяться, в моем королевстве? Ведь в войне с ведьмами и ведьмаками победила империя под предводительством моего деда более 500 лет назад. Граница на замке. Тогда кто эта ведьмовка? И почему она так неожиданно заинтересовала моего дракона?